но я слишком уклоняюсь в сторону, говоря о ней. То, о чем я хочу говорить дальше, должно быть было в ночь, предшествовавшую ее спасению. Я проснулся на заре, спал я неспокойно, и мне снился очень неприятный сон, будто я утонул, и морские звезды проводят по моему лицу своими нежными щупальцами. Я вздрогнул, проснулся, и у меня осталось странное впечатление, будто из комнаты только что выскочило какое-то сероватое животное. Я снова попытался заснуть, но не мог. Какое-то ощущение неловкости, какая-то тревога. Это был тот ранний час, когда предметы только что начинают выступать из темноты, но несмотря на отчетливость своих очертаний, они все же кажутся бледными и нереальными. Я поднялся, прошел в большой зал и через него вышел наружу на плиты у фронтона дворца. И чтобы это раннее пробуждение не пропало даром, я решил посмотреть на восход Солнца. Заходила Луна. Тускнеющее сияние лунного света и первые бледные проблески зари, смешиваясь вместе, окутывали все кругом каким-то таинственным полумраком. Кусты были чернильно-черны, земля темно-серая, а небо бесцветное и безрадостное. Я взглянул на вершину холма, и мне почудились какие-то привидения. Поднимаясь по его склону, я три раза видел белые фигуры. Два раза мне казалось, я вижу какое-то одинокое белое обезьяноподобное существо быстро взбирается на холм. Но в третий раз, около развалин, я увидал целую вереницу таких существ, тащивших какой-то темный предмет. Они быстро двигались, и я не мог проследить, куда они девались. Казалось, что они исчезли в кустах. Но ведь, понимаете, еще только светало. У меня была такая дрожь. Это неопределенное ощущение холода, какое бывает на рассвете. Ну да вы сами, вероятно, это знаете. И я не очень доверял своим глазам. Небо на востоке стало светлее, наконец показалось солнце. Лучи прогнали мрак, вернули живую окраску всему окружающему миру. И я отправился тщательно исследовать окрестности, но нигде не видел и следов моих белых фигур. Это было просто порождение полумрака, царившего тогда. «Должно быть, это привидение», — сказал я себе. «Хотел бы я знать только, к какому времени они принадлежат». Мне вспомнились при этом забавные слова Грент-Аллена — который однажды сказал, что если бы каждое поколение, умирая, оставляло после себя духов, то весь мир был бы переполнен ими. Конечно, по этой теории их уж должно было накопиться бесчисленное множество, и ничего удивительного, что я сразу увидел четырех. Однако все эти шутливые размышления не могли все-таки удовлетворить меня, и я продолжал все утро думать, об этих виденных мною фигурах, пока приключение с Уиной не заставило меня забыть о них. Каким-то странным образом я связывал появление этих фигур с тем белым животным, которое я спугнул во время своих бешеных поисков машины, но Уина отвлекла мои мысли. Скоро, впрочем, они снова овладели мной, и притом с еще большей силой. Думается, я уже говорил вам, что погода в этот золотой век была куда теплее нашей. Я не берусь объяснить причину этого явления. Может быть, солнце стало горячее, а может быть, земля более приблизилась к нему. Принято думать, что солнце постепенно охлаждается, но при этом люди, незнакомые с некоторыми научными теориями, например, с теорией Дарвина-младшего, просто забывают, что ведь планеты должны одна за другой приближаться к своему центральному светилу и, в конце концов, падать на него. После каждой такой катастрофы Солнце должно светить ярче, с возобновленной энергией. Возможно, что какую-нибудь из ближайших к Солнцу планет уже постигла эта участь, но какова бы ни была причина, факт остается фактом. Солнце грело сильнее, чем у нас. И вот в одно очень жаркое утро, думаю, что это было на четвертый день, я нашел приют от жары и ослепительного блеска солнца в колоссальных развалинах недалеко от того здания, где я ночевал и кормился. Тут со мной случилось странное происшествие. Пробираясь между грудами кирпича, я наткнулся на узкую галерею конец которой и боковые окна были завалены упавшими массами камня. Вследствие контраста с ослепительным дневным светом эта галерея показалась мне сначала совершенно темной. Перед глазами плыли цветные пятна. Я вошел в галерею ощупью и вдруг остановился как вкопанный. Два глаза, блестевших от отраженного света, следили за мной из темноты. Древний инстинктивный страх перед дикими зверями сразу овладел мной. Я сжал кулаки и уставился на сверкавшие глаза. Было страшно пошевелиться. Сперва я подумал, что ведь здесь... Люди живут в абсолютной безопасности, но тотчас же я вспомнил их странный ужас перед темнотой.